Студия «Медиакнига» представляет Валентин Яковенко, Адам Смит, его жизнь и научная деятельность Читает Сергей Келесса Глава первая Накануне промышленной революции Необходимость некоторого предварительного знакомства с экономической жизнью эпохи, натуральный характер хозяйства в средние века усиливающийся рост городов, влияние крестовых походов, влияние открытия Америки и морского пути в Индию вокруг Африки, разрушение старого экономического строя в Англии, изменения в населении, сельском хозяйстве, промышленности, машины, торговля, промышленная и торговая опека правительства, умственное движение XVIII века, меркантильная теория. зарождение новых воззрений нетэтти ддлей норт лок юмм школа физиократов во франции кне тюрго адам смит приобрел мировую известность своими исследованиями о природе и причинах богатства народов многие считают его творцом политической экономии Политическая же экономия, исследующая законы производства, распределения и потребления материального богатства, состоит в самой тесной связи не только с общим состоянием знания и умственным развитием человечества, но и с экономической жизнью или экономическими отношениями известного момента. Более чем к какой-либо другой науке к ней приложимо утверждение, что та или другая теория есть дело не столько усилий единичного творческого ума, сколько известных внешних явлений в жизни общества. Тут Деус Экс Маккина, хотя бы Макина представляла лабораторию гениальнейшей головы, не появляется. Поэтому, чтобы понять и оценить любую экономическую теорию, необходимо изучить экономическую жизнь соответствующего времени. Тем более необходимо такое изучение для оценки великого произведения шотландского философа. Оно оказало громадное влияние на ход экономической и вообще общественной жизни только потому, что само было настоящим, подлинным продуктом и выражением радикально изменившихся условий производства и обмена. Революция, совершившаяся без всяких деклараций и провозглашений о самой себе в экономических условиях общественной жизни, нашла своего истолкователя в лице человека совершенно чуждого, какой бы то ни было деятельной жизни, всецело погруженного в свои отвлеченные занятия. Познакомимся предварительно хотя бы самым беглым образом с этими экономическими изменениями в ходе общественной жизни. А затем перейдем к Адаму Смиту и его великим экономическим открытиям, которые, по словам Бокля, в продолжении двух поколений уже произвели полное изменение в торговом законодательстве нашей страны, Англии, а теперь, хотя медленно, но верно, действуют на другие европейские государства, где общественное мнение не так могущественно и где потому трудно установить великие истины и искоренить старое заблуждение. Экономические отношения и деятельность в Средние века отличались по сравнению с современными чрезвычайной простотой и несложностью. Христианская церковь, представлявшая в ту пору господствующую общественную силу, не могла по самой сущности своего учения особенно поощрять развитие материальных интересов. Она преследовала более возвышенные цели. Правда, она возводила в религиозный догмат необходимость труда. но при этом доводила до минимума материальные потребности человека и видела идеал в аскетизме. Поощряя трудолюбие, она ограничивала сферу промышленной деятельности производством лишь самых необходимых предметов потребления. То, к чему человек должен относиться как к наказанию, не должно служить источником наслаждения. Поэтому, признавая земледелие и ремесло законными способами приобретения пищи и одежды, Она удерживала их на известном низком уровне, пропагандируя скудость в пище, простоту в одежде и так далее. Что же касается торговли, то она не пользовалась расположением церкви, а процент, этот могущественнейший в последующие времена стимул к сбережению и накоплению богатства, находился под прямым запретом канонических законов. Таким образом, хозяйство в Средние века носило натуральный характер. Каждая хозяйственная единица собственными силами производила все необходимые предметы потребления и потребляла их, и если и выносила на рынок, то в самом незначительном количестве. Разделение труда проводилось в очень слабой степени, и потому труд не отличался ни той производительностью, ни таким совершенством, как в последующие времена. Торговля существовала в виде простой мены и купли-продажи на наличные деньги, и то в ограниченных размерах. Это натуральное хозяйство держалось на крепостном труде, что также связывало дальнейшее развитие экономической деятельности в сторону капитализма и свободной торговли. Города с их свободными общинами вначале представляли единственные центры, в которых исподволь вырабатывались основания нового порядка. Такое значение имели, например, знаменитый Гонзейский союз на севере и итальянские республики на юге. Внутреннему росту городов много содействовала продолжительная борьба королей с независимыми гордыми феодалами, а впоследствии и с церковью, когда короли за поддержку, оказанную им, наделяли богатые города разными привилегиями. Крестовые походы оказали также громадное влияние как на развитие городов, так и вообще на дальнейший ход жизни европейских государств. Торговые сношения с этого времени чрезвычайно расширяются и оживляются. Они становятся источником богатства многих городов. Образуются значительные движимые капиталы, выделяются и быстро становятся силой буржуазия. производство также вводится много новых приемов и усовершенствований, позаимствованных на Востоке. Наконец, и положение крепостного населения, которому открывался путь хотя бы и для отдельных лиц к полному освобождению, значительно улучшается. Открытие Америки и морского пути в Индию вокруг Африки было событием первостепенной важности в экономической истории Европы. Оно, как говорит господин Чупров, является основным агентом переделавшим весь экономический строй. Натуральное хозяйство должно было рушиться. На первых порах преобладающее значение получает торговля. Европейские страны находят обширные рынки для сбыта своих произведений, а взамен получают массу драгоценных металлов. Не так бросается в глаза революция, совершающаяся в самом производстве, но тем не менее Социальная почва постепенно подготавливается, и великие механические изобретения Аркрайта, Уатта и других находят все необходимые условия для своего осуществления, и бескровная, хоть и вы не безжертвенная революция, совершается. Вместе с тем, в сфере распределения растет роковая неравномерность. растет и угрожает новыми страшными потрясениями современному цивилизованному человечеству, если оно не найдет надлежащего выхода, что и составляет задачу нашего времени. Адам Смит написал свою книгу накануне промышленной революции и написал ее в Англии, то есть в стране, которая может служить прообразом промышленного развития всех остальных европейских стран. Поэтому нам необходимо подробнее ознакомиться с ходом разрушения старого экономического строя в Англии. За первую половину 18 столетия население Англии увеличилось на 17-18%, а за вторую более чем на 52%. Разница для двух непосредственно следующих один за другим периодов чрезвычайно значительна. Для первого периода характерное обстоятельство представляет быстрое развитие торговли, а для второго изменения в сельскохозяйственной и промышленной системах производства. В распределении этого населения также происходят значительные изменения. Население увеличивается преимущественно в промышленных графствах и городах. В 1696 году число городских жителей по приблизительному подсчету составляло четвертую часть всего населения. Артур Юнг, писавший в 60-х годах 18 -го столетия, говорит, что в это время население одного Лондона составляло уже шестую часть всего населения, и что половина народа жила вообще в городах. В наше же время, как известно, городское население в Англии составляет уже более чем две трети всего вообще населения. Такое громадное передвижение населения из деревень в города – Изменение дельчиских занятий к промышленным свидетельствовало о коренных изменениях, происходивших в сельском хозяйстве и промышленности. Действительно, мелкие крестьяне-собственники, владевшие пастбищами, лугами и лесами на общинном праве, йёмены, доставившие некогда победу Кромвелю и к концу 17-го столетия еще превосходившие фермеров по численности, к концу 18-го века исчезают почти совершенно. происходит концентрация по земельной собственности в руках лендлордов, образуются крупные фермы и окончательно устанавливается типичное батрачное хозяйство. Незнакомый с английской историей, говорит Тойнби, может подумать, что страна подверглась в это время опустошительному нашествию врагов или перенесла тяжелые и в высшей степени многознаменательные внутренние потрясения. Вначале, под влиянием усилившегося спроса на шерсть, крупные землевладельцы захватывали, огораживали только общинное пастбище. Но позже они стали огораживать и пахотные земли. Мелкий собственник, лишившись пастбища и леса, не мог вести дальше хозяйство, продавал свой участок и уходил в город или превращался в батрака. На его месте появляются крупные арендаторы-капиталисты. Таким образом, К чудовищным захватам присоединилась еще добровольная продажа. Сама система хозяйства радикально изменяется. Пашня запускается под пастбище, а в тех случаях, когда она обрабатывается, арендатор вкладывает в дело капитал и заводит более совершенные системы. На месте прежних мелких земледельцев, которые были одновременно и землевладельцами, и капиталистами, и рабочими, появились, говорит Чупров, три раздельных класса. Крупный землевладелец, лендлорд, который довольствовался получением ренты, но сам не вел сельского хозяйства как промысла, а занимался им только для удовольствия. Крупный фермер, капиталист, который, собственно, являлся предпринимателем и главным деятелем в земледельческом хозяйстве. И, наконец, наемный рабочий, приглашавший свою силу по указанию и под надзором фермера. Этот новый оригинальный строй земледельческого хозяйства неуклонно преподносился авторам первых научных систем политической экономии и наложил неизгладимую печать на их построение. К сожалению, этот новый экономический строй преподносился даже наиболее гениальными из первых политэкономов, не снадлежащие полнотою. Они не замечали, что развалины жилищ, амбаров, хлевов, по свидетельству одного современника, представляли единственные следы прежних обитателей. В средние века промышленность имела ремесленный характер. Изделия приготавливались преимущественно по заказу или на ближайший рынок. Орудия труда отличались простотой, в самом производстве предприниматель и рабочий не представляли резко обособившихся сторон. Все отношения и вся деятельность ремесленников точно определялись цеховыми уставами. С наступлением новых времен цеховое ремесло уступает место мануфактуре, которая и господствует в производстве до великих механических изобретений, то есть до конца XVIII века. Мануфактура держится на детальном разделении труда и на одновременной работе большого числа ремесленников в одном помещении под началом, так сказать, одного и того же капитала. Мануфактура представляет все элементы фабричного капиталистического производства: разъединение производителя и предпринимателя, производство для рынка, противоположность труда и капитала и так далее. ей недостает только машины придающие всем элементам грандиозные размеры и делающий излишним последний остаток ремесленного устройства, то есть знание известной специальности ручное искусство ловкость. однако такая типичная мануфактура не сразу становится на место ремесла независимый ремесленник самостоятельно закупавший сырье для своих изделий и самостоятельно же продававший последние на рынке подпадает сначала под власть скупщика, который является посредником в его операциях по купле-продаже. С течением времени этот скупщик становится участником в самом производстве. Он раздает сырье ремесленникам, кустарям, надам, и последние, хотя владеют еще орудиями производства, работают, однако, уже на предпринимателя. Возникает домашняя система крупного производства. в дальнейшем своем развитии превращающиеся в мануфактуру. Причинами такого превращения служат кроме самого характера производства, в иных случаях еще и выгода, и удобство наблюдения над работой, и экономия времени и тому подобное. Для мануфактуры необходим уже рабочий, свободный от средств производства. Обеземеление крестьянства, происходившее разными путями, дает совершенно достаточный контингент таких свободных рабочих. Полное разрешение цеховой организации развязывало руки и в правовом, или вернее бесправном отношении. Обе стороны, предприниматели и рабочие, ничем не сдерживались уже в своих добровольных сделках. Государство скоро еще пришло на помощь слабой стороне. Таким образом, почва была хорошо взрыхлена и посевы капитализма должны были дать хороший урожай. Однако до появления машин Всё находится еще в зачаточном состоянии. Во времена Смита в Англии наиболее распространены были производства по обработке шерсти и железа. Наряду с большими мануфактурами практиковалась в громадных размерах раздача сырья на дом. На глазах Смита совершался тот же процесс превращения самостоятельного кустаря в простого рабочего, какой на наших глазах происходил и происходит ещё в России. Не напоминает ли следующее описание Дефо картинок из нашей, если не текущей, то вчерашней промышленной жизни? «Земля около Галифакса была разделена, — говорит он, — на мелкие участки от двух до шести и семи акров каждый. На этих участках построены дома на таком расстоянии один от другого, что можно было переговариваться». В каждом доме можно было видеть раму с куском сукна или какой-либо шерстяной материи, а при более зажиточных домах были фабрички, наши светелки. Каждый суконщик держал по крайней мере одну лошадь для того, чтобы возить свои изделия на рынок, а также корову две и больше для потребностей семьи. Кустари кормились от ремесла, так как земельные участки были слишком ничтожны, и зерна едва ли хватало на прокорм домашней птицы. Избы обыкновенно были переполнены здоровым рабочим людом и всякий находил себе занятия от самого старого до самого молодого, кто при красильном чане, кто при станке, кто занимался лощением сукна. Дети и женщины расчесывали шерсть и пряли. Там нельзя было встретить ни нищего, ни праздно шатающегося. Но такая кустарная идиллия продолжается недолго. Артур Юнг, путешествовавший по Англии несколько позже, говорит о целых деревнях, о целых округах, где кустари в своих избах работали уже на мануфактуристов. А еще несколько десятков лет спустя с появлением машин они принуждены были заколотить свои избы и отправиться на фабрику. Машина не только тогда, но и до сих пор еще не нашла дороги в светёлку. Выдерживать же борьбу с фабрикой, светёлка само собой, разумеется, не в состоянии. Поэтому она неизбежно погибала и погибает. Такова была промышленная атмосфера, окружавшая Смита. Он не знал еще паровой машины, кроме машины Ньюкомена, и не мог предвидеть тех чудес, которые породила она в XIX столетии. Из механических приспособлений его времени следует отметить лишь самопрялку, самолетный челнок, валяльную мельницу и еще некоторое незначительное усовершенствование в ткацком деле. но почти одновременно с опубликованием его книги появляется целый ряд изобретений и усовершенствований. Харгривз изобретает предельную машину. Аркрайт утилизирует изобретение Уайта для предения посредством навоя и приспосабливает для их движения силу воды. Уатт изобретает паровую машину высокого давления. Робек плавит железо на угле. Бринлей соединяет промышленные и торговые центры посредством каналов. Несколько позже появляются предельная машина Кромтона и ткацкий станок Картрайта. Эти изобретения произвели техническую революцию в производстве, для которой экономические условия были уже вполне подготовлены в Англии. В области торговли Англия в XVIII веке занимала одно из первенствующих положений среди европейских государств. Благодаря открытию нового света и наплыва драгоценных металлов, От примитивного средневекового обмена не осталось и следа. Торговля не только развивалась, но становилась чуть ли не главной общественной силой. Векселя, банки, акционерная компания и так далее Все это появилось к ее услугам. Мало того, для стран, которые не владели рудниками, она представляла единственное средство разжиться звонкой монетой презренным металлом. Но он стал презренным только в глазах нашей современной буржуазии, присытившейся им и познавшей тщету его. А в то золотое время пробуждение к новой промышленной жизни на этот металл смотрели как на богатство народное и всякими мерами поощряли ввоз его. Таким образом, торговля сама по себе в глазах правителей получает значение вернейшего средства для обогащения нации. С разрушением цеховой организации и развитием торговых сношений как внутренних, так в особенности внешних, правительство берет на себя руководительство промышленной и торговой деятельностью народа. Производители обязывались изготовлять свои изделия по предписанным правительством образцам, в противном случае они подвергались разным взысканиям, заработная плата регулировалась предписаниями закона. Чтобы обеспечить дешевый труд, устанавливались низкие таксы на предметы первой необходимости. Мало того, правительство вмешивалось даже в потребление. Елизавета в заботе об отечественной рыбопромышленности установила политический пост, запретив употребление мяса в течение двух дней в неделю. Позже, в 1666 году, предписано было хоронить мертвых обязательно в шерстяном платье. Все это делалось, понятно, для поощрения народного труда, для поощрения тех отраслей промышленности, из которых извлекались наибольшие доходы. Внешняя торговля с отдаленными странами находилась в руках нескольких компаний, пользовавшихся громадными привилегиями и представлявших чуть ли не государство в государстве. Большое значение для развития внешней торговли Англии имел навигационный акт Кромвеля. По этому акту вести торговое сношение с колониями Великобритании дозволялось только на таких судах, владельцы которых капитаны и три четверти экипажа были великобританские подданные. Затем, чтобы уничтожить посредничество других стран, дозволялось ввозить громоздкие товары на означенных судах только из тех стран, где эти товары производились. Навигационный акт передавал всю торговлю с обширнейшими колониями Англии исключительно в руки английских купцов и породил, можно сказать, морское могущество Великобритании. Дальнейшая торговая политика Англии до провозглашения независимости североамериканских Соединенных Штатов, что случилось несколько лет спустя после опубликования исследований о богатстве народов, следовала тому же пути. Богатейшие в мире колонии должны были производить одно только сырье, которое поступало на фабрики, деятельнейшей в мире метрополии, или по ее усмотрению распределялось по всемирным рынкам. Взамен этого колонии получали из метрополии мануфактурные изделия, причем не только был безусловно запрещен ввоз в колонии иностранных изделий, но и подавлена всякая местная мануфактурная деятельность. Если бы, замечает по этому поводу Роджерс, можно было блокировать все американские порты во время войны за независимость, то инсургенты скоро были бы безоружны, так как они не сумели бы приготовить себе оружие. Чтобы удержать в своих руках обрабатывающую промышленность, Англия должна была не только подавлять проявление промышленного духа в колониях, но и поощрять его развитие у себя. Действительно, она старалась привлечь искусных мастеров, запрещала им выселяться, поддерживала у себя производство ввозными пошлинами, запрещала вывоз усовершенствованных орудий, улучшала сообщения и так далее. Однако эта запретительная система, которой так упорно придерживалась Англия, и эти механические изобретения, которые были сделаны ее практическим гением и которые она ревниво оберегала, неизбежно влекли ее на совершенно другой путь промышленной и торговой деятельности. такой же запретительной политики следовали и другие государства. И Англия, в конце концов, почувствовала, что запретительная система мешает расширению ее торговли, что ее промышленность не боится уже никакой конкуренции, что одним словом настало время, когда ей выгодно сбросить путь из торговли и промышленности и вступить на путь свободной экономической деятельности. Мы говорили до сих пор об экономических явлениях, Но не следует упускать из виду и того широкого и могучего умственного движения, которым ознаменовалось 18-е столетие, в особенности его вторая половина. Знаменитый труд Адама Смита непосредственно примыкает к этому движению и составляет его нераздельную часть. Пробил час не только одной экономической опеки. Во всех сферах человеческой деятельности чувствовалось обновление. По крайней мере, мысль человеческая простиралась далеко и пыталась переделать заново весь социальный механизм. Характерных проявлений этого движения следует искать во Франции того времени. Но они имели общее значение. Имена Вольтера, Руссо, энциклопедистов принадлежат не одной Франции. Вольтер разрушил нестерпимую опеку католической церкви. Руссо перенес вопрос об опеке на политическую и социальную почву и апеллировал к естественному праву человека энциклопедисты в своей знаменитой энциклопедии пытались дать ответы на все вопросы с точки зрения новых воззрений как бы велико ни было различия между отдельными мыслителями, но всех их воодушевляло одно общее стремление одна общая мысль освободить личность от разных пут средневекового мировоззрения. средневекового склада жизни. Начало индивидуализма в различных его проявлениях – вот краеугольный камень всех построений блестящего ряда мыслителей XVIII века. Англия, как нация по преимуществу практическая, выдвинула мыслителя-индивидуалиста в сфере вопросов преимущественно практических, деловых. «Свобода, свободная индивидуальная деятельность есть для Смита», пишет один экономист, Все оплодотворяющие и одухотворяющий элемент это есть воздух, которым дышит хозяйство, свет, который освещает богатство, дыхание жизни, которое все проникает и призывает к живой деятельности, Базис для общего развития и усовершенствования, рычаг всякого успеха и, наконец, истинная волшебная формула, с помощью которой все дурное изгоняется, а все доброе, великое и прочное вызывается. Только мыслитель второй половины XVIII века мог воодушевиться в такой мере принципом свободной индивидуальной деятельности и, опираясь на нее, перевернуть в сфере мысли точно Архимед, нашедший точку опоры для своего рычага, ходячее понятие относительно экономической деятельности и очистить путь для новых течений в общественной жизни. «Исследование о богатстве народов» есть только одна из глав великой книги, написанной выдающимися мыслителями второй половины XVIII века. И одно из дел, так как она, эта книга, была вместе с тем и настоящим делом, совершенных людьми того же поколения. Теперь мы познакомимся с разработкой политико-экономических вопросов до появления знаменитых исследований. С одной стороны, с зародышами тех мыслей, которые были изложены и развиты впоследствии в этих исследованиях, а с другой, с противоположным, господствовавшим в ту пору учением, известным под термином меркантилизм. Меркантильная теория отождествляла понятие о богатстве с понятием о деньгах. Страна тем богаче по этой теории, чем большим количеством золота и серебра она располагает. Двойственный характер денег, как предмета торговли и как мерила ценности, долго поддерживал это заблуждение. А масса драгоценных металлов, нахлынувшая из вновь открытых земель, побудила государственных деятелей и мыслителей изощряться в придумывании мероприятий, посредством которых можно было привлечь в свою страну наибольшее их количество. Для страны, не имевшей собственных рудников, единственным средством являлся обмен. Следовало так организовать его, чтобы страна вывозила, возможно, большее количество товаров и ввозила, возможно, меньшее, а разницу вывоза над ввозом получала золотом или серебром. На первых порах меркантилисты обращают внимание на приток именно этих драгоценных металлов, и потому систему их можно назвать системой денежного баланса. но с дальнейшим развитием торговли эта система оказалась и стеснительной, и неправильной. Товары нередко ввозятся с тем, чтобы их вывести потом и перепродать с прибылью. Уплаченные за них деньги возвращаются со временем даже с лихвою. Тем не менее, в данный момент из страны уходит известное количество золота или серебра, и денежный баланс может оказаться не в пользу ее. Однако, замечает меркантилист Мэн, Если бы мы стали судить о земледельце только в минуту посева, когда он разбрасывает по земле такое количество прекрасных зёрен, то мы могли бы принять его за безумного. Но если мы вспомним в то время о жатве, составляющей цель его забот, то можем оценить по достоинству его труды и вытекающие из них изобилие. Наконец, никакое запрещение не в состоянии предупредить вывоз золота и серебра контрабандным путём, раз это оказывается выгодным. Поэтому меркантилисты заменили систему денежного баланса системой торгового баланса. Золоту и серебру может быть предоставлена свободная циркуляция, а государство должно заботиться лишь о том, чтобы вывоз товаров всегда превышал ввоз. Меркантилисты всегда представляли себе две стороны как два враждебных лагеря. Благоденствие одной обусловливалось разорением другой. Они были узкими националистами в политической экономии и естественными врагами широких общечеловеческих идеалов. Вообще же меркантилистов характеризуют не столько общие экономические идеи, цельное экономическое учение, сколько ниже следующие, скорее практические стремления. Первое. Стремление придавать чрезмерное значение запасам золота и серебра. Второе. стремление превозносить иностранную торговлю перед внутренней и обрабатывающую промышленность перед добывающую. Третье, стремление придавать слишком большое значение густоте населения. И четвертое, стремление к государственному вмешательству в торговые дела. Меркантилизм получает широкое распространение и становится силой, начиная с XVI столетия. Карл V в Испании, Генрих VIII и Елизавета в Англии, Кальбер во Франции, руководствовались в своей деятельности меркантильным учением, в особенности прославился в этом отношении Кальбер, именем которого иногда называют даже и само учение. Вообще меркантилизм был силен не теорией, а практикой. Он представлял слишком ограниченное и узкое учение, чтобы теоретическая разработка его могла послужить поприщем для действительно гениального ума. Несравненно больший интерес имеют первые проблески более истинного учения, работы мыслителей и писателей, которых можно считать предшественниками Смита. Остановимся на них, так как они подготовили почву и даже посеяли многие из мыслей, давших такую превосходную жатву в исследованиях о богатстве народов. Новые идеи зародились первоначально в Англии и затем были перенесены во Францию, где они получили более систематическую обработку. Дело началось, как это обыкновенно бывает, с критики господствовавших воззрений в области экономических явлений. Первую довольно заметную брешь в меркантильном учении сделал Петти в середине 17 века. Он исходил из того положения, что труд есть отец и творящее начало богатства, а земля, мать его, Он ставит ценность в зависимость от количества труда, употребляемого на производство предметов, а всеобщим мерилом ценности считает среднее количество самой дешевой пищи, которая необходима для дневного пропитания человека. Он высказывается против запрещения вывоза монеты и вообще восстает против всякого вмешательства правительства в промышленные дела. Гораздо большее значение имеет сочинение Дёдлия Норта «Рассуждение о торговле», вышедшее в 1691 году, то есть за 80 с лишним лет до появления работы Смита. Дёдлий Норт смело порывает всякие связи с меркантилизмом, доказывает, что источником богатства служит человеческий труд, что прилив и отлив денег должен регулироваться самопроизвольно. что процент не должен быть ограничиваемым законом, что весь свет относительно торговли составляет как бы одну нацию, что нельзя людей принуждать к деятельности по предписанному образцу, что никакие правительственные законы не могут определять цен в торговле и так далее. Со всеми этими мыслями мы встречаемся впоследствии и у Смита. Третьим членом триумвирата известных британских мужей, подкапывавшихся под меркантильную систему и положивших основание новой теории, был знаменитый Локк. Он сильно грешит против основания зарождавшегося нового учения. Но не своими писаниями по экономическим вопросам он содействовал разрушению меркантильной системы и развитию нового направления в изучении экономических явлений. а своими политическими и философскими произведениями, в которых он боролся со средневековым мировоззрением, восставал против абсолютизма и произвола, прокладывал новые пути в изучении общественных философских и психологических вопросов и устанавливал новые точки зрения. Свет мысли, зажженный им вверху, должен был неизбежно распространиться на все области, расположенные ниже. Экономические исследования в трудах Локка приводятся в связь с общей системой критической философии. И если сам Локк не воспользовался всеми выгодами нового положения, то этим не приминули воспользоваться последующие мыслители. После Локка почти до середины XVIII столетия в экономической литературе обнаруживается застой, не появляется ничего важного. Таким образом, мы переходим ко времени Смита. Из его современников заслуживает особенного внимания с нашей стороны Давид Юм. Он был на 10 лет старше Смита и стал писать намного раньше последнего. Юм отвергает меркантильное учение, будто деньги богатство, и признает подлинной силой и богатством народа его труд. Правительство должно заботиться о народе и промышленности, но ему совершенно незачем вмешиваться в обращение монеты. Процент – также зависит не от количества денег, а от состояния промышленности, ремесел и торговли. Он может служить барометром положения народа. Низкий размер его показывает цветущее состояние общества. При обсуждении торговых вопросов Юм доказывает, что отдельные нации вовсе не враги, а сообщники в общем деле обмена. Он считал теорию Ренты Смита ошибочной, и высказал мысли, положенные в основание общепринятой теперь теории Рикардо. Но кроме многих верных положений, развитых Юмом по поводу отдельных вопросов, весьма важное значение имеет его постоянное стремление рассматривать экономические вопросы в связи с историей и законами человеческой природы вообще. Смит называет Юма одним из величайших философов-историков нашего времени, и последний несомненно имел на него большое влияние. Теперь мы должны обратиться к Франции и к ее знаменитой школе экономистов, без знакомства с которыми нельзя ни понять, ни оценить надлежащим образом великое произведение Смита. Около середины XVIII века во Франции обнаруживается большой интерес к экономическим вопросам. Так Вольтер в одной из своих статей говорит, «Около 1750 года нация, пресыщенная стихами, трагедиями, комедиями, операми, романами, романическими историями, а еще больше романическими нравственными рассуждениями и теологическими диспутами, начала, наконец, рассуждать о хлебе». В 1759 году он же пишет, «Прощай наше искусство, если дела будут идти так, как идут». страсть к обличениям и проектам по финансовым вопросам овладела народом. Действительно, экономическое и финансовое положение Франции было слишком плачевно. Политика меркантилизма и самого мелочного вмешательства в экономическую деятельность народа принесла свои горькие плоды. Разоренный народ, искусственная промышленность, уродливая торговля и в результате пустая казна Вот те беды, которые предшествовали крушению старого порядка. Естественно, что мыслящие люди должны были обратить свое внимание в эту сторону, и естественно, что мыслях приняла направление прямо противоположное господствовавшему до тех пор учению. Если раньше считали, что торговля создает богатство, то теперь стали доказывать, что торговля совсем не производительное занятие. Если раньше первостепенное значение признавалось за торговлей и мануфактурной промышленностью, то теперь стали придавать первостепенную важность земледелию. Если раньше политика мелочной регламентации считалась величайшей мудростью, то теперь стали проповедовать полную свободу промышленности и торговли. Началу безграничного вмешательства было противопоставлено начало безграничного невмешательства. Новые идеи о богатстве, труде, деньгах, торговле и так далее, впервые высказанные в Англии, были восприняты и быстро переработаны в целую систему, в законченное учение по другую сторону Ла-Манша. Так возникла школа физиократов. Источником богатства физиократы признавали одну только землю. Она доставляет в сыром виде все продукты, необходимые для потребления человека, и дальнейшая обработка этих продуктов... не создает никакого нового богатства. Фабричные и другие рабочие изменяют лишь форму продуктов, извлеченных из земли. Правда, они придают им некоторую новую стоимость, но стоимость эта как раз равняется стоимости средств существования, потребленных рабочими во время производства. Следовательно, в окончательном счете труд всех подсобных рабочих нельзя назвать производительным, Точно так же и торговля не создает ничего нового. Она перераспределяет лишь то, что создано трудом других. Таким образом остается один только труд земледельца, который физиократы соглашаются признать производительным. Одна только земля доставляет такое количество продуктов, что за покрытием всех расходов по производству остается излишек, чистый доход». Вот на этот-то остаток земледельческих и ископаемых продуктов, будя он есть, и увеличивается ежегодно богатство народа. Он же должен служить и основанием для единого поземельного налога. Итак, все стремления должны быть направлены к возможно большему увеличению чистого дохода. Достигнуть этого можно легче всего, по мнению физиократов, при полной свободе деятельности каждого индивида. По отношению к экономической политике девизом физиократов служила знаменитая фраза Гурне, одного из основателей учения, «Никаких стеснений свободы и торговли». Главой физиократов считается Кене, придворный доктор Людовика XV. Это был замечательно честный человек, всею душою отдавшийся своему учению и открыто проповедовавший его среди развращенного Версальского двора. Правда, учение это, хотя и состояло в самой тесной связи с освободительным движением XVIII века, не затрагивало прямо королевских прерогатив, и потому было терпимо. Кене вдохновил целый ряд писателей, популяризировавших его идеи. Собственные же его произведения отличаются сухостью и отвлеченностью. Эпиграфом к одному из них служит, между прочим, другое знаменитое изречение в духе физиократического учения. «Бедны крестьяне, бедно королевство, бедно королевство, беден король». Практическим представителем учения и самым выдающимся человеком среди физиократов был замечательный и единственный в своем роде министр финансов Тюрго. Здесь не место рассказывать о благородной деятельности этого человека и о гибели его трудов на пользу Франции. Приказы его сопровождались обыкновенно замечательными разъяснениями. Изложение же общих принципов политической экономии, как ее понимали физиократы, в сжатой и привлекательной форме, мы находим в особом его труде, вышедшем одновременно с исследованиями о богатстве народов Смита. Физиократическое учение, говорит Инграм, не оказало почти никакого влияния на воззрение народа даже в своей родной стране. Однако добрые элементы его не пропали бесследно для человечества. Они вошли как часть в более полное и здоровое творение Адама Смита. Смиту не только было известно учение этой школы, но он был лично знаком с ее наиболее выдающимися представителями, о чем мы расскажем в следующей главе.